Глава 51. Мария. «А!» — вскрикнула я от испуга и зажала рот обеими ладонями. Но было уже поздно. Разумеется, робот-осло проснулся и уже стоял рядом, прижимая телефон к уху одной рукой и отодвинув меня от двери другой рукой. «Понял», — бросил он и спрятал телефон в карман. «Что? Кто это был? Тигран? Не молчи же! Если это он, почему мне не дали поговорить?» «Ты что задумал, а? Что ты задумал, подлец?» Я разозлилась и ударила его кулаком по мясистому прессу. Ещё попыталась пнуть, но вышла коряво. Осло заскрипел зубами. «Ты!» И вышел, громыхнув дверью, закрыл меня внутри. Дубина бесчувственный Все они бесчувственные. Твари. Точно что-то плохое задумал. Клянусь. Не зря у меня живот так прихватило. Ой, как прихватило. Я с трудом дошла до стула и села, тяжело дыша. Рези усилились. Всё сильнее и сильнее. Живот скрутило огненным спазмом. Надо выбираться. В больницу ехать. Но как выбираться, если меня закрыли? Придётся разбивать окно. Я кое-как встала и взяла жестяной ковшик. Обмотала его ручку полотенцем и ударила по стеклу, зажмурившись. Сначала ничего не произошло. На второй раз я разозлилась и ударила посильнее. Окно посыпалось вниз осколками. Я принялась добивать дном ковша осколки и с удовольствием посмотрела на проделанную работу. «Ты что творишь?» — зло прошипел за моей спиной осло. «Ты в эту дырку пролезть хочешь? Давай вперёд!» «Со своим-то...» «У меня живот болит!» «Сильно!» В сумерках его лицо стало ещё белее. «Давно?» «Почему молчала?» «Потому что ты ушёл!» «Я ставил машину на прогрев. Едем. Сильно болит!» «Рези. Твою мать. Кто звонил?» «Шеф. Нас встретят. Поживём в другом месте». «Не увидимся?» «Всё сложно. Ещё сохраняется опасность». «Но он жив?» «Да, жив. Пошли». Протянул руку. «Ехать несколько часов. Потерпишь или ты...» «Всё. Тигранович на выход просится». «Ещё бы я знала, что это значит. Я ведь даже не знаю, хорошо ли всё у меня или нет. Последние УЗИ так и не сделали». И вам всем плевать. Если Тигран навоевался, значит, верни меня моей семье, и всё. Пока нельзя. Плевать. Это меня не касается. Касается твоего ребёнка. Напрямую. Больше ни слова. Ляг на заднее. Я с залезла на заднее сиденье универсала. Старый, но добротный. В целях конспирации Осло даже машину сменил. Я подложила локоть под голову и попыталась успокоиться. Поспать. Даже начала петь песенку. Но голос срывался. Когда доехали до больницы, чего мне стоило, лучше не думать. Осло выскочил и вернулся обратно. Сел за руль с мрачным видом. Там закрыли на карантин. Придётся ехать дальше. Близко. Отчаяние накатило чёрным, удушающим облаком. Больше я ничего не запомнила.